Глава пятая Сомкнутые ряды королевской армии споро двинулись по холму наверх, в сторону аббатства. В использовании преимуществ, полученных за счет сведений и лазутчиков Дерри, ни Сомерсет, ни Перси колебаний не проявляли. Оживленные возбужденностью боя, люди стряхивали с себя усталость, чуя шанс наброситься на вражескую армию с тыла — прянуть ястребом на приникшую к земле зверюшку. Многим из этих людей случалось в жизни нападать без предостережения, неважно, был то негодяй или зазевавшийся купец, не ждавший удара со спины. Чести в этом может и немного, но внезапность в войне окупает все и является, по сути, разновидностью оружия. Брюер, чувствуя взволнованное биение слева и в висках, скакал на своем возмездии по городской улице — Внизу, на фоне восходящего солнца, раскинулся лагерь ворика три большущих квадрата поперек северной дороги. Люди вокруг шли без остановок, не оглядываясь по сторонам. Их заданием было вгрызаться в пятки арьергарду, стоящему под знаменами лорда Монтегю. Не секрет, что воинство в арьергарде самое бедно экипированное и слабое во всех отношениях. Эту рать впору сравнивать с обозниками — В битву они, если и вступают, то самыми последними, хотя до этого вряд ли вообще доходит дело. Для людей, потоком струящихся в их сторону по пустынным, испуганно притихшим улицам Сент-Олбанса, этот отряд был все равно, что хромой олень, отбившийся от стада. Вообще, следовать за этим потоком Дерри с желанием не горел. В сущности, его работа заканчивалась вместе с началом схватки — Сомерс это и графа Перси, он вывел к нужному пятачку местности, а уж дальше пусть всаживают нож сами. Можно было, пожалуй, сделать набросок больших квадратов войска, тянущихся от Сент-Олбанса, или, по крайней мере, зарисовать рвы и основные группы. Но от этой мысли Брюера отвлекли настороженные голоса где-то вблизи, эхом отлетающие от стен аббатства. «Эй, берегись, бестолочь нерадивая!» Услышал он и, натянув поводья, повернул лошадь, ища глазами источник звука. Голос был незнакомый. — Лучники! стерегей лучников! — выкрикнул еще кто-то, голосом более высоким и напуганным. Дерри нервно сглотнул, внезапно осознав, что представляет собой отменную мишень для любого лучника, настроенного пустить в него стрелу. Он сгорбился в седле, готовый дать лошади шпоры и рвануть на утек. Боковая дверь в стене аббатства, скрипнув, отворилась, открыв взгляду копну темных волос и бело-сизое мертвенное лицо с рыскающими глазами. Вид конника этого человека, похоже, не смутил, и он тихо свистнул. На глазах у брюэра из дверей, подпрыгивая и прихрамывая, изъявилась дюжина человек с ножами и тисовыми луками наготове Всех этих людей метили шрамы, швы и окровавленные повязки. Нездоровый румянец и чересчур яркие глаза показывали, что их лихорадит и не от волнения. Почувствовав на себе их взгляды, Дерри струхнул. Спасаться бегством было поздно. От лучника надо удирать на расстоянии полумили, а не двадцати неполных ярдов. По всей видимости, раненых в обитель пустил аббат Уитхемпстед под опеку и врачевание монахов. «А где сходятся люди, огонь и клинки, там всегда жди беды». Осажденный всей этой путаницей, Брюер припомнил, как его старый друг Уильям де Лаполь говаривал, что пятым всадником апокалипсиса по книге святого Иоанна патмосского завсегда была глупость. Хотя проверить, правда ли это, можно было лишь владея греческим или латынью. Под пристальным взглядом неприятельских солдат складывалось впечатление, что именно с этим персонажем, обладателем ослиного смеха, он сейчас и встречается. Дерри передернул плечами. Выйдя наружу целиком, вся эта стая покалеченных насчитывала тринадцать человек. Из них восемь — лучники. Хотя один был без глаза, что наверняка сказывалось на его меткости. В моменты испуга мысли шпионских дел мастера имели свойство сосредотачиваться на мелочах. Простая же правда состояла в том, что эти люди, поняв, на чьей он стороне, в мгновение ока сведут с ним счеты. «Вы здесь, ребята, не для того, чтобы сражаться», — неожиданно сказал он. «Вам было велено отдыхать и лечиться. Какой прок от вас раненых?» «Все больше проку, чем быть убитыми в постелях», — подозрительно глядя, сказал один из солдат. «Ты кто будешь?» «Мастер Питер Амброс, помощник милорда Норфолка», — ответил Дерри якобы с негодованием. «Имея навыки врачевания, был послан наблюдать за благородными братьями в их трудах, дабы создать с их помощью бальзам или мазь». Он прервался, понимая, что лжец выдает себя многословием. Сердце в груди оглушительно стучало, как бы полезность таким людям не обернулась чем-нибудь не тем. Но, во всяком случае, у этих людей не возникнет желания с ним расправиться, если он может помочь с их ранами и повязками. «Тогда, значит, пойдешь с нами вниз!» — хмуро подытожил один из этой стаи. Правой рукой он придерживал кисовый лук, легонько теребя тетиву, а посередине лука от многолетнего употребления образовалась беловатая потертость — Лучник был готов к тому, что Дерри даст дёру, и обернуться почти наверняка значило получить в спину стрелу. Они холодно взирали друг на друга. «Брюер, поди!» Вдруг грянуло откуда-то справа. Дерри рухнул с седла, рискуя свернуть себе шею. Слышно было, как всхрапнул возмездие, и он использовал корпус животного как прикрытие, проворно отползая на локтях в напряженном ожидании, что сейчас его неминуемо пригвоздит к земле стрела. Где-то за спиной слышались мягкие глухие удары и прерывистые вскрики. Дерри, вжав голову в плечи, продолжал ползти, пока не услышал сзади частую поступь бегущих ног, самой своей легкостью, выдающую молодого человека». Дерри Брюер незаметно выпростал из-под плаща кинжал, подбирая под себя ноги и, думая в случае чего, напрыгнуть на противника. Выходило как-то медлительно. Движение, безошибочно быстрое в молодости, стало со временем каким-то неуклюжим, разлапистым и просто замедленным. Сила и ловкость, которые когда-то впору было бравировать, выродились в свою угнетающую противоположность». Стоящий сверху солдат поднял обе руки, в одной из которых держал окровавленный топорик. Он был завидно молод явно позабавлен вознёй и пыхтением Дерри. «Полегче, мастер Брюер! Рах! Или как там оно произносится? Мы с вами на одной стороне!» Дерри посмотрел мимо солдата, туда, где лежала груда тел с торчащими наружу стрелами, новыми, добротными, с белыми султанчиками перьев. Один или два человека еще дрыгали на плитнике ногами, как будто собираясь встать. Среди поверженных уже сновали лучники Сомерсета, безжалостно выдергивая черенки стрел. Каждая представляла собой труд умелых рук и чрезмерную ценность, чтобы ее вот так запросто можно было оставить в трупе. В Дерри мимолетно шевельнулось сочувствие к этим погибшим, как-никак раненые. Хотя, если вдуматься, человек остается жив или погибает в силу единственной удачи или ее отсутствия. Про себя лично Брюер затруднился бы сказать, делает это его жизнь ценнее или нет. Если смерть может прийти к тебе просто от того, что ты выбрал не ту дверь, ведущую к солнцу, то, наверное, во всем этом и впрямь нет смысла. Один лишь пятый всадник». Мысленно Дерри пожал плечами, откидывая подобные рассуждения в сторону. В жизни ему нравилось, пожалуй, одно — до сегодняшнего дня всегда находился кто-то, желающий умереть прежде, чем он. Неважно, что происходило, но Дерри Брюер стремился умереть последним. Вот она, тропа к счастью, именно в этом — пережить всех ублюдков до единого. А вот его коняги возмездию свезло меньше, ему продырявили шкуру. Стрела, пробороздив, сорвала с крупа кусок кожи, и это место сейчас сочилось яркой кровью. Дерри, поморщившись, ладонью приладил кожу на место, успокаивая животное голосом. «Хорошо, хоть зимой нет мухаты которая облепляет раны». Мимо маршем шли ряды лучников и мечников, вливаясь в общий вал, что катился с холма к квадратам неприятельской рати внизу. Снизу со склона доносилось бряцание оружие и высокими напряженными голосами отдаваемые приказы. Когда-то с этого места Дерри сверху смотрел на гораздо более мелкое воинство Йорка-отца — а сейчас было слышно как барабанщики ворика отбивают дробь призывая крушить людей королевы и это смешивалось с воспоминаниями шестилетней давности в то время как студеный ветер сушил брюеру холодом глаза барабанщики сдержать натиск не могли словно туча растекалась внизу понемногу захлестывая левый квадрат и отъедая от него часть за частью войско по подвижней возможно и могло бы развернуться лицом к королевским силам и кто то возможно так и поступил однако половина людей ворика стояла в ложементах и рвах лицом к северу не имея возможности быстро перестроиться в другую позицию Герцог сомерсет граф Перси и даже лорд Клиффорд с остальными баронами повели свое воинство неистовым темпом, понимая и расценивая возможность. Рано или поздно квадраты графа Уорика непременно развернутся, а его лучники вскарабкаются сзади на редуты, чтобы стрелами замедлить продвижение королевской армии. Исход битвы зависит от того, какой сейчас урон и ущерб удастся нанести заднему квадрату до того, как силы орика перестроятся для противостояния неприятелю. Дерри припал щекой к шершистой морде возмездия и цепко вгляделся вперед через мили сельской окрестности, благодаря небо что сам сейчас не находится среди сражения». В блеске низкого солнца сонно и глухо шуршал ветер, а бледно-ясная лазурь неба придавала пейзажу умиротворенность. Так оно в сущности и было, если б не две армии, успевшие схлестнуться в открытом поле. На таком расстоянии знамена едва угадывались. Безусловно, было слишком далеко, чтобы различать отдельных людей или что-то большее, чем общие заходы и броски, словно людские стада топтались сейчас по окрестности». В молодости Брюеру несколько раз доводилось стоять в подобных построениях. Он невольно дернул головой, чувствуя, как по хребту льдистой струйкой пробежал озноб. «Внизу сейчас, безусловно, разворачивается жуткая мясорубка», Там слышны последние отчаянные вдохи перед тем, как люди сходятся один на один с топорами, дубинами или клинками и рубятся с неистовым упорством, пока кто-то один не упадет. А затем снова, снова и снова, и вот, в конец изнемогший мечник видит, как к нему с недоброй улыбкой подшагивает кто-то молодой и свежий, взмахивая роковым мечом, от которого уже не увернутся. «Уорик...» Сидел, вцепившись онемевшими пальцами, в поводья. Дыхание вырывалось паром, хотя толстая шерстяная поддева под доспехом грела неплохо. Но главный жар телу придавали гнев и смятение. Слышно было, как капитаны гаркают приказы, и в целом уже получалось развернуться и встать к врагу лицом — Но сверху было отчетливо видно, как улицы Сент-Олбанса бурлят потоками солдат, и потоки эти изливаются на равнину и вклиниваются в ряды Монтегю, разъедая их, словно смертельная кислота. Ричард втряхнул головой столь разгневанной собой и ими, что ему не удавалось даже сплотить мысли, чтобы дать команду. «Но он все же ее дал!» Его конь и окружение из телохранителей сделались центром для несущихся галопом посыльных, подскакивающих за приказаниями и ускакивающих передавать их, крича встречным, чтобы те расступились Капитаны Уорика свое дело знали, однако солдаты из искенцев и лондонцев были плохо обучены и непривычны к быстрым перестроениям в поле. Одна из причин, отчего Ричард сделал ставку на укрепление, противостоящее более крупной армии королевы — Храбрости его людям было не занимать, но им приходилось постоянно командовать, что делать, когда стоять или отступать, строить фланг или крепить линию, а когда атаковать. Основные маневры были заботой старших офицеров, а большеруким работягам оставалось повиноваться и решать детали своим острым железом. Всех своих лучников Уорик отослал вдоль флангов назад, и они грузноватой трусцой припустили к редутам. Сжав кулак, граф наблюдал, как косые тучи стрел летят на воинство, которое все еще сходило с холма. О точности попаданий на такой дистанции не могло быть и речи, но расчет делался на то, что под жужжащим сейвом стрел армия королевы хотя бы замедлит движение. К Норфолку граф послал с приветом юношу скорохода. Неизвестно по своей или чьей-то вине, но авангард герцога находился на максимальном отдалении от схватки — По возвращении к своим Норфолк не сдвинулся ни на дюйм. от Отчего сказать было сложно. То ли соратник застыл от потрясения, то ли просто выжидал, когда и каким образом применить свои силы с максимальной пользой. Скороход очумело умчался без всяких наказов, просто в ожидании, что от герцога будет какой-то ответ. Управившись с этим, Уорик стряхнул с себя последние остатки вялости, что сковывало ему мысли — Его собственное каре из людей, в целом три тысячи ратников, развернулась как могло, повылезав из рвов и флешей». Сердце обливалось кровью от вида того, как выставленные врагу препятствия оборачивались неудобством для его собственных людей, вынужденных ступать через них. Разбросанные по земле заграждения частично уходили в землю, что делало их невидимыми для глаза. Лошадей теперь приходилось гнать в обход по широкой дуге из -за опасения погубить животных из-за разбросанных по полю гнутых гвоздей, сцепленных между собой». Все шло невыносимо медленно, и Уорик нетерпеливо продолжал распоряжаться и понукать своих офицеров. Его брат Джон находился в самой гуще сражения, и его знамена, похоже, сдерживали всю прорву неприятеля, угрожающего сомкнуться вокруг и поглотить их. В эту минуту Ричард вспомнил о короле Генрихе. С высоты седла по-прежнему виднелось дерево, под которым сидел в свободный отпут венценосец. Из-под него он мог без труда пешком перейти к силам королевы, если бы имел на это ум или волю. Ворик поднял и прижал к колбу боевую рукавицу, зажмурив при этом глаза. Он притиснул ее так, что на лбу остался красноватый сетчатый отпечаток. Вблизи неровными рядами построились аркебузиры. Лучники, похоже, действительно замедлили неприятеля. Изготовились к маршу и стрелки». Со следующим гонцом Ричард направил Норфолку недвусмысленный приказ идти в бой. Неизвестно, удастся ли прийти на выручку брату Джону или хотя бы спасти левое крыло, но все равно жила еще надежда переменить ход битвы и уберечься от разгрома. Уорик в растущем отчаянии пробормотал себе какие-то слова.